Их свидания были постоянной борьбой, в которой любовник должен был преодолевать страх и смущение своей любовницы, чтобы после увидеть себя побежденным с затаенной настойчивостью ненасытной гетеры. В этом был какой-то особый соблазн, от которого Латыгин терял голову. Он сам начинал верить, что все счастье его жизни — садой. Подошел день отъезда «Черного лебедя», но Латыгин не мог примириться с разлукой. Он обещал скоро вернуться и сдержал слово. Товарищество дало еще несколько концертов в южных городах, после чего разделилось. Небольшая группа поехала на Кавказ, другие, в том числе Латыгин, выделились, получив свою долю сборов у Латыгина составилось около полутора тысяч рублей, когда он тайно вернулся в Одессу. Из этих денег он послал несколько сот жене, дожидавшейся его, и в письме сочинил какую-то фантастическую историю о необходимости поехать в Крым. После того, почти на два месяца, Латыгин исчез. Никто Даже близкие друзья не знали, где находится Латыгин. Он никому не писал, никого не извещал о себе, он жил инкогнито в гостинице, позаботясь, чтобы на доске приезжающих не стояло его имени. Выходил на улицу только по вечерам, пряча лицо от случайных знакомых, обедал у себя в комнате или в маленьких кухмистерских. Каждый день к Латыгину приходила ада. И они проводили часы в радости любви, не желая ничего другого, не ища ничего более, не жалея, что у них нет других развлечений. Когда любовники уставали целоваться, Латыгин брал скрипку и играл свои композиции, которые сочинял, ожидая аду. Все это было опять похоже на сказку или на рассказ Эдгара По. Это жизнь без людей, в одной комнате, без солнечного света, потому что почти всегда были опущены тяжелые шторы. На столе стояли цветы, фрукты, вино, какие-нибудь утонченные закуски, омары, икра, сыр, а потом была музыка, полумрак, ласки, счастье. И не было людей, не было внешнего мира. Проходили дни и недели, как в зачарованном дворце. Конечно, любовникам случалось говорить о своем будущем, но тоже как-то отвлеченно, как разговаривают герои сказок. Любовники строили планы, как будут жить вдвоем на Лазурном берегу, в вилле, под шум Средиземного моря и в прохладе лавров, или как поплывут в яхте среди островов Архипелага любоваться развалинами мраморных храмов и фиолетовых скал. Ада не спрашивала, возможно ли это. Может быть, она составила преувеличенное представление о богатстве Латыгина, видя, как он свободно разбрасывает деньги. Сам Латыгин тоже не задумывался, осуществимы ли его мечты. Ему было слишком приятно воображать себя вместе с адой среди пленительной роскоши Италии или Эллады. А если наедине перед Латыгиным и вставали неотвязчивые вопросы повседневности, он их отгонял, откладывал, уверяя себя, что еще успеет все обдумать. Надо будет поехать к жене, пережить тягостное объяснение с ней — а потом давать концерты, писать и собирать дань с восхищенного мира. Бывают такие периоды в жизни, когда все представляется доступным. А впрочем, Латыгин не то чтобы был убежден в своем предстоящем успехе, а просто убаюкивал мечтами самого себя, как и аду.